потому что она приложила недостаточно сил, проявила недостаточно настойчивость. Но разве до всей этой истории она не говорила Мартину, чтобы он держался подальше от Анны Элизабет Гайдер? У нее тогда было правильное чутье. Это у него не хватило чутья. Бессонными ночами Иоганна вела спор с мертвым Крюгером. Она стояла в тесной камере, В трубах отопление что-то урчало. Она добивалась ответа от серо-желтого лица. Старалась убедить безжизненный труп. Вымогала подтверждение, что не она виновата в его плачевном конце. Но серо-желтое лицо застыло. На нем было все то же выражение непримиренного покоя. Дело было ни в ней, ни в нем. Дело в том, что любой человеческий поступок, самозабвенный или вялоравнодушный, противоречащий натуре того, кто его совершил, или ей, соответствующий по самой своей сути, всегда слеп, он просто один из 36 номеров рулетки. И невозможно предугадать, благотворен он будет или зловреден. Шаги, предпринятые Иоганной, не были полезны, не были вредны. Они были нейтральны, безразличны, безрезультатны. Не сделай она их, ничего бы не изменилось. Она обивала пороги законников, судей и адвокатов. Если надо, говорила правду, если надо, лгала, завязывала притившие ей светские связи, вываливалась в грязи, когда, по ее мнению, это могло сослужить службу. Умоляла и осыпала упреками официальных и закулисных правителей страны. Делала все, что только возможно сделать, но механизм был сильнее, чем она. Машина не прекращала своей работы. Но так как Жак написал для господина Фаундлера обозрение, а композитор, чье имя ей было неизвестно, сочинил для этого обозрения популярную песенку о проезжему денежному пузырю, эта песенка пришлась по вкусу, И болтовня Жака ему тоже пришлась по вкусу, а Жаку пришлись по вкусу ее широкоскулое лицо и вздернутый нос. В результате всего этого Мартин чуть было не вышел на свободу. Чуть было, но все-таки не вышел. Тем не менее этот композитор, этот американец, этот Жак без всяких трудов и усилий добились большего, чем она столько думавшая о Мартине, прилагавшая столько месяцев, так много усилий. С одной стороны невезение, с другой удача. А причем же тут вина? Но все равно вина была. Существовал такой счет, где успех или неуспех ничего не значил. Значили только силы и старания, вложенные человеком в свои действия. Пусть благоразумные люди твердят, Мартин Крюгер умер от того, что судопроизводство никуда не годится, а условия отбытия наказания варварские. Пусть благоразумные люди твердят, Мартин Крюгер умер от того, что состав крови и сердечная мышца у него были такие-то, а не иные. Иоганна знала, что не умер бы он, вложи она в свои действия, больше сил и воли. Тем временем с запада на Большом океанском проходе возвращался из Америки писатель Жак Тюверлен. Незадолго до отъезда он узнал о смерти Мартина Крюгера. Как тут было не задуматься о судьбе, случайности, успехе? Жак Тюверлен перечитал свой очерк о Крюгере. В нем он раскрыл связь между этой судьбой и социальными условиями времени, но не исключил и возможности более глубокого толкования. Под всем этим он подписался бы и сейчас, когда Мартин Крюгер умер. В своем поведении по отношению к нему он при самом тщательном анализе также не находил ничего предосудительного. Этот человек был ему неприятен, их судьбы пересеклись, но он не отстранился. Напротив того, попытался развязать эти ненужные отношения самым пристойным образом. Вел спокойным, честную игру. Не в его обычаи было предаваться бесполезным, пустым сожалениям. И все-таки теперь, когда уже ничего нельзя было изменить в этой судьбе, она не давала ему покоя. Подобно Иоганник Райн, он против собственной воли проводил бессонные ночи в объяснениях с Мартином Крюгером. Оправдывался перед умершим, с полной неоспоримостью доказывал, что невозможно было сделать для него больше, чем все они сделали. Жаку Тюверлену шел сороковой год.